Мне нужно встретиться с вашим другом. Когда? Да, спасибо. На этот раз реверансов не было. На этот раз все прошло, пусть не в дружеской, но деловой обстановке. Мне кажется, предпосылки создались, если говорить о населении Соединенных Штатов Америки. Рейтинги президента, как вы знаете, рухнули до неприличных величин. Народ Америки готов... Это вы? Злобно глядя, спросил вице-президент, что мы устроили все это. Но ведь вам нужен был результат, и он достигнут в самое короткое время. А методы? У вас есть другие? Если есть, то подскажите. Но это... это... Америку трясет, как в лихорадке. Конечно, и должно трясти. Всех больных трясет. А Америка, она больна. Не беспокойтесь, кризис пройдет, и жар спадет. Вы поможете своей стране. Я? А кто еще? Боюсь, президент может не усидеть в своем кресле. И тогда наступит ваше время. Вы уверены? Боюсь, вы ошибаетесь. Все это, что происходит теперь в стране, не повод. Да, это очень серьезно, и народ отвернулся от избранного президента. Но вряд ли этого будет достаточно для столь резких шагов. В крайнем случае он объявит чрезвычайное положение, и Конгресс поддержит его. Это не факт. Я про Конгресс. Но допустим. Только чрезвычайное положение не может защитить президента Соединенных Штатов, равно как и других высокопоставленных чиновников, от скандалов, связанных с их именами. Чрезвычайное положение вводится, когда что-то угрожает нации, а не лично руководителям страны. Что вы имеете в виду? возможные варианты дальнейшего развития событий которые я готов обсудить с вами вице президент заерзал в кресле неуютно ему как то стало что что еще может случиться когда и так уже вы что хотите угробить мою страну ничуть об этом разговор не шел повторюсь я лишь хочу увидеть во главе этой страны достойного человека который устраивает всех И лично меня. Как? Далее варианты. Прошлое, которое у рассматриваемой фигуры, не такое безоблачное, как рисуют таблоиды. И не все события его жизни вызовут у народа Америки одобрение. Некоторые так очень даже. Окружение тоже не ангелы. Часть информации по ним я вам донес, но лишь часть. И если выплеснуть все и разом, то это как из помойного ведра. Нация может этого водопада не перенести. Сексуальный скандал, свеженький. Помнится, одного вашего президента довольно сильно трепали за невинный адюльтер с его ассистенткой. Мало? Тогда могу предложить вам классическую схему. Тайная возня против конкурирующей партии. Зачем изобретать что-то новое, когда есть проверенные рычаги? Если теперь пройти по офисам той другой партии, Там можно найти много всего интересного, в чем вы, проверив данные вам ранее адреса, могли убедиться. А если все в сумме, то результат будет почти гарантирован. Тем более мы сможем обеспечить давление Конгресса и общественного мнения. Кроме того, есть еще один сильный ход. Довольно, я понял. Давайте говорить как партнер с партнером. Что вы хотите в случае, если у вас... Если... У нас все получится. Я уже говорил, лоббирование интересов некоторых сил, о которых я теперь не хочу говорить. — Знаете, как это называется? — зло спросил вице-президент. — Должность, которую вы мне пророчите, называется агент влияния. Вы хоть понимаете, что мне предлагаете? Президент Соединенных Штатов Америки чей-то агент. — Ну, зачем так? Агент — это когда не спрашивают, когда он под кем-то и под козырек. А здесь есть обратная связь. Здесь взаимовыгодное сотрудничество. Не исключено, что вам даже более. Потому что сроки заканчиваются, и приходят новые выборы. Ну что тут осталось? Два с небольшим года. С таким лимитом оставить свой след в истории мудрено. А вот если еще четыре года, и мы, смею вас уверить, приложим все возможные усилия. И, наверное, сможем. Вы ведь смогли убедиться в наших возможностях. Так почему не использовать их во всю мощь? Тем более вы ничего не теряете, так как никаких документальных подтверждений нашего союза не будет. Ничего не будет. Будет два с половиной и еще четыре года. Согласитесь, соблазнительно и рационально. А если бы мы хотели, то и теперь могли, потому что ваши прошлые и настоящие Тоже не так уж однозначны. Вице-президент болезненно поморщился. «А если я откажусь?» «Это ваше право. Ведь вы живете в демократической стране, где всякий может выбирать кресло под себя. Вот это, на котором вы теперь сидите, домашний диванчик или скамью?» «Ту самую. Вы что, меня пугаете?» «Если вы считаете, что та история с мотоциклом...» «Не только». Хотя для имиджа руководителя столь высокого ранга, плюс шалости вашего окружения, но вскрылись новые обстоятельства. Извините, когда ставки столь высоки, то мы должны были все проверить. Проверить что? Ничто. Кого? Вас проверить. Мы провели небольшое следствие, и вот гость положил на стол распечатки фотографий. Что это? Тайник. Вот место закладки. Вот внешняя упаковка, а внутри... — Золотые дублоны! — криво усмехнулся вице-президент. — Вы, кажется, начитались романов о пиратах. — Нет, не дублоны. Хуже. Мы нашли там деньги. Два миллиона долларов наличными. Записи прослушки ваших конкурентов и компрометирующие материалы на них. — Где вы это нашли? — К сожалению, у одного из ваших близких родственников. Вице-президент напрягся. «Вы сошли с ума! Незаконное проникновение на чужую территорию! Это же...» «Ну да. Пришлось собирать, упаковывать, вести, нести, проникать, закапывать, тут же выкапывать, фотографировать, протоколировать. Без этого никак, когда нужно договариваться и когда нет полновесной компры. Ее надо создавать, чтобы не одним только пряником, но и плеточкой помахивать» хотя в этом случае прямой шантаж не пройдет, не того уровня собеседник, чтобы его пугать. Его не пугать, его путать надо. Извините, мы были вынуждены. Мы получили информацию и должны были ее проверить. В связи с этим вопрос, только прошу не спешить с ответом, так как от него зависит формат наших с вами дальнейших взаимоотношений. Все это крайне серьезно. Наличные деньги, аудио- и видеозаписи, Плюс все то, что было раньше, если в кучу. Представляете, какие круи пойдут? Пауза, чтобы осознать и проглотить. Вы знали об этом тайнике? Если это ваша закладка, это полбеды. А вот если нет... Ну, конечно, нет. Я не имею ко всему этому никакого отношения. Вы уверены? Совершенно. Может быть, ваши люди? Нет, я доверяю своему окружению. Тогда откуда там отпечатки пальцев ваших помощников? Вот и вот. Отпечатки? Не представляю. А чего тут представлять? Все с той же помойки, со вскрытых упаковок с сэндвичами, химией и прочими бытовыми отходами. Потому что люди покупают, вскрывают и выбрасывают. Всего-то в мусоре пару деньков покопаться и подходящие пакеты и коробки подобрать. Горожане очень беспечны. Долгая пауза, которая требует ответа. Ну, хорошо. Допустим. Только допустим, что к этому делу причастен кто-то из моих людей. Они, а не я. Конечно, это бросает на меня тень. Нет, не понимает. Но все надо растолковывать. К сожалению, там не только их пальчики, но и ваши. И не только снаружи, но и внутри. На пачках с деньгами, на носителях информации. «И еще ваши волосы?» «Это невозможно!» «Ну, почему невозможно?» А флешка, которую вице-президент собственноручно сунул в свой ноутбук при прошлом визите и встрече с народонаселением, где он подписывал детям и женщинам фотографии и книги, обнимался, лыбазался и жал руки, и лапал подготовленные под закладку в тайнике поверхности и ронял на плечи волосы. «А с чего вы решили, что это мои пальцы?» вдруг сообразил вице-президент. «Имея какие-то отпечатки, их надо сравнивать с оригиналом?» «Ай, молодец! Хорошо, быстро мыслит!» «Совершенно верно. Вот посмотрите. Здесь на видео пачки денег. Вот привлеченный эксперт снимает отпечатки. А здесь сличает их с вашими, которые проходили по известному вам делу. Отпечатки ведь с возрастом не меняются? Посмотрите сами. На экран». Если хотите, на собственный палец. Вот характерный рисунок. Еще небольшой шрам. Есть такой? Вице-президент машинально глянул на свой палец. Да, верно, есть. И вот эти пальчики, говорил старина Мюллер, объяснить ему будет очень непросто. Послушайте, я все понял. Это вы, вскинулся вице-президенту. Как вы смогли? Как посмели? Давайте не будем спешить с выводами относительно того, кто и что посмел. Повторяю, мы получили информацию, как и от кого, неважно, и нашли то, что не искали. Хорошо, что нашли мы, а не кто-то другой. Кто это сделал, вы или не вы, теперь не суть важно. Важно, что вы там отметились». Можно предположить, что это интриги кого-то из ближнего вашего окружения, которым проще всего добыть ваши пальчики и биологический материал. Мы, в отличие от них, к вам доступа не имеем, и прихватить со стола стаканчик, из которого вы только что пили, не можем. Ну, только если представить, что вступили с вашими помощниками в сговор. Сеять, разбрасывать зерна сомнений, которые прорастут подозрениями и доверием. Включить логику. Если бы мы хотели вам напакостить, у нас вполне хватило бы для этого уже имеющихся материалов. Зачем нам лишние риски? А вот тот, кто их не имеет, тот мог. Теперь озаботить. Более того, мы имеем информацию, что эта закладка не единственная, что есть другие с вашими пальчиками. И подсластить горькую пилюлю. Это обязательно. Работа с информаторами, как под копирку, хоть с мелкими урками в деревне Нижние Гадюкина, хоть с вице-президентами. Их, после того, как в угол зажали, обязательно по головке погладить надо. Мне очень жаль, что вы подозреваете нас, хотя мы более других заинтересованы в вашей безупречной репутации и намерены впредь уберечь вас от подобных инцидентов. И в качестве жеста доброй воли готовы передать вам все содержимое тайника включая 2 миллиона долларов, если, конечно, останемся друзьями. Ну, подумайте, стали бы мы отдавать вам свои, которые, вы считаете, вам подложили 2 миллиона? 2 миллиона? Это серьезно. Это аргумент. В Америке за просто так миллионами не разбрасываются, и даже сотками. Мы можем их отдать вам и не узнать того, кто заложил тайник и не узнать про другие тайники. А можем установить скрытые наблюдения и вычислить злоумышленников. Если исходить из того, что это не вы, а они. А если вы, то тогда, конечно, никакой опасности нет. Вице-президент напряженно смотрел на собеседника, потому что все в его голове смешалось. Ну еще бы! А если я откажусь сотрудничать с вами? то мы не станем использовать данные материалы против вас, оставив все как есть, оставив тем, кто их там положил. И они используют их по назначению, боюсь, что против вас. Только не надо пытаться искать или перепрятывать тот компромат, что лишь усугубит ситуацию. Ведь если вас или ваших людей застанут на месте преступления, это не я. Хорошо, пусть не вы. Пусть это будет чья-то интрига. но с вашими пальчиками, волосами и на вашей территории. Пусть это будем мы, но с теми же пальчиками и волосами. Давайте подведем итог. Без эмоций. Есть материал, которого хватит любому прокурору и комиссиям, чтобы начать против вас дело. И хватит конкурентам, журналистам и народу Америки, чтобы смешать вас с грязью. Ну или что хуже? Скорее хуже, чем лучше. Кто все это сотворил, вы, мы или третья сторона, уже не суть важна. Даже если вы захотите оправдаться, то сможете сделать это лишь сильно после, находясь на заслуженном отдыхе. То есть на политической карьере будет поставлен крест. Вице-президент машинально кивнул. Потому что так и есть, не отмыться ему. Отсюда есть два выхода. Либо туда, ткнуть пальцем вверх, либо сюда. Показать на дверь. В одном случае вы рискуете потерять очень многое, в другом — приобрести все. Искать виновных можно будет после, а пока надо повернуть ситуацию в свою пользу. Наши предложения остаются в силе. И теперь мы можем быть полезны вам даже больше, чем раньше. Чем? Тем, что появилась третья, играющая против вас и нас сторона, о которой мы пока ничего не знаем. Ну, или ее нет. А есть вы? Или вы? Пусть так. Но если это вы или мы, то это самый безопасный вариант, потому что обе стороны заинтересованы друг в друге и не заинтересованы в разглашении известной им информации. Наши цели сходятся, и вы о них осведомлены. И если мы их достигнем, то все прочие проблемы решить будет легче. Туда или сюда. А теперь думай. Прикидывай, решай, потому что все вводные и все подсказки даны. Политика — это не эмоции, но просчет вариантов взвешивания всех «за» и «против», где на одной чаше весов чугунные гирьки в виде ошибок молодости, шалости окружения, отпечатков пальцев и миллионов в тайнике, а на другой — единственная гиря, но которая перевешивает все, потому что эта гиря — кресло президента. И выскочить из ситуации можно лишь если играть до конца и, выиграв, использовать вновь обретенные рычаги, чтобы разобраться и с теми, и с этими. Со всеми. И здесь не важно, кто есть кто. Здесь надо ставить не на врагов или друзей, а на попутчиков, с которыми сходятся цели. А попутчики — вот эти. И если допустить, что они правы, что есть третья сторона или предатели среди друзей, то пусть с ними разбираются они, пачкаясь свои руки, а потом можно будет решить, что делать с ними. Потом. А если теперь начать доискиваться правды, то случится шум и разборки, и игра будет проиграна в любом случае. Так должен был думать вице-президент. И именно так он и думал. Избежать любым путем шума, опереться на добровольных друзей, которые доказали свои возможности, въехать в дом на холме и каждому воздать по заслугам. Тем более другого выхода все равно нет. В их руках компроматы, которые, если вбросить, и тут уже ничего не изменить. Переиграть их можно, только одержав победу, причем с их помощью, и победив, победить их. — Ну, что выберете, господин вице пока не президент? — Хорошо, я подумаю и дам ответ. — Буду ждать. Надеюсь, недолго. Визитер встал. — И еще одна просьба. Давайте на этот раз обойдемся без глупостей. Тех, которые были в прошлый раз. Ваши работники, они все равно не справятся, так как это не их уровень. Но даже если они что-то смогут, ниточка оборвется на мне. Ваши охранники могут пригодиться для демонстрации силы, но вряд ли для чего-нибудь еще. Мой вам совет. Смените вашу охрану. Могу порекомендовать серьезных профессионалов. — Моя охрана вполне меня устраивает, — мотнул головой вице-президент. — Вы уверены? Тогда до свидания. В комнату шагнул телохранитель. Замер возле двери, всем своим видом подгоняя задержавшегося посетителя. — Серьезный, два на два, дядечка. — Ну, я пошел. — Вас проводят. Гость направился к двери, но на выходе как-то неловко оступился, может быть, от волнения, и, потеряв равновесие, упал на телохранителя. Но все же не упал, а в последний момент удержался, ухватившись за его одежду и быстро выпрямившись. Телохранитель оттолкнул его, быстро поправил одежду, встал в стойку, цепко ощупывая глазами гостя. Тот вздохнул, виновато развел руками. Простить, так неловко вышло. До свидания. Сделал шаг, но от чего-то остановился. Еще раз извиняюсь. Вы тут, кажется, что-то обронили. Сунул руку в карман и вытащил большой черный пистолет и неловко направил в сторону вице-президента. Тот мгновенно побелел, а телохранитель, сделав шаг, ткнул руку в вырез пиджака. Только там. Там ничего не было, и телохранитель растерянно стал оглядываться и хлопать себя по карманам, потому что прыгнуть на гости не решался, так как у того в руках был пистолет. Его пистолет, целящийся в лоб вице-президента. «Ах, это ваш!» — виновато улыбнулся гость. «Вы, наверное, его ищете?» Нажал на кнопку фиксатора, выронив на пол обойму, и из ствола патрончик выщелкнул, на всякий случай. «Нельзя так, надо быть внимательным». Все-таки оружие в руках дилетанта. Подошел, аккуратно положил пистолет на стол и толкнул в сторону замерзшего истуканом вице-президента. Дерьмовые эти кобуры, которые для быстрого выхватывания. А вы подумайте над моим предложением, тем, последним. А то ваши охранники пистолеты роняют. Вам нужны новые охранники, новые помощники, новые друзья. И... — Новый кабинет, потому что этот для вас тесен. — Спасибо. Провожать меня не надо. Я сам. И вышел. Ну да, где-то театрально. Но люди, даже если они вице, даже если президенты, любят эффекты. Действия убеждают их сильнее слов. Такова уж природа человека. А эти ковбои, которые на вестернах воспитаны, Те с детских лет привыкли уважать того, кто быстрее из кобуры Смит-Антвессон выдергивает. Так что пусть теперь думает. Потому что видел. И надумает, куда ему по большому счету деваться, когда его как волка флажками со всех сторон обложили. Некуда. Вот теперь все.